Глава двадцать Болото и лес. Первые минут двадцать ничего не происходило. Мы медленно шли по дороге, рассматривая окружавший нас унылый и однообразный пейзаж. Сырой и влажный запах травы был перемешан с каким-то странным запахом, похожим на запах гари — Окружающая нас обстановка оказывала лично на меня какое-то давящее действие, заставляя вздрагивать при любом случайном плеске под ногами или шуме ветвей, которыми играл ветер. Странным было то, что на раскинувшемся вокруг нас болоте не было никакой живности, не было слышно ни ни лягушек, ни криков птиц, вокруг стояла какая-то давящая мертвая тишина — Однако напрягало все это, видимо, только одного меня. По крайней мере, Лариса была абсолютно спокойна. Такими же спокойными казались мои спутницы, замыкающие наш отряд. «Стойте!» Наш проводник вдруг замерла и подняла вверх руку. В нескольких десятках метров от нас, разметав в разные стороны грязно-зеленую тину, на большую кочку выбралась огромная жаба. Ростом она была с меня, но туловище было толще раза в два. — Рыцарь-жаба. Уровень десятый. Отношение к вам — ненависть. — Стрелы! — рявкнула Лариса, и в воздухе засвистели стрелы Эль. Моя легендарная лучница, как всегда, стреляла со скоростью автоматического оружия. Спустя несколько секунд гигантская жаба стала напоминать настоящего ежа. «Здоровье в красной зоне!» — прошипела наш проводник. «Быстро атакуем, чтобы на помощь никого не позвала!» Фема совершила высокий прыжок и выдарила по жабе молотом. Лариса ее поддержала, отправив врага какой-то странный шар зеленого пламени. Несмотря на то, что жабе этого хватило, чтобы рухнуть мертвой зеленой тушкой в болото, она каким-то непонятным мне образом умудрилась издать громкий квак. «Вот!» В устах Ларисы прозвучало несколько фраз, которые, судя по всему, были произнесены на ее родном языке и явно являлись ругательствами. «Готовьтесь к бою. Эта зеленая гнида все-таки успела вызвать помощь. Арес, призывай всех своих бойцов. Эль, будь готова открыть огонь. Остальные прикрывайте своего хозяина. Я поставлю щит, но сколько он продержится, не знаю. Надо оставить силы на дальнейший путь. Мы не можем выплеснуть все в первом бою». И вот тишину, окружавшую нас, нарушил громкий плеск, и из болота на кочке стали прыгать жабы, похожие как близнецы на убитую нами. Я насчитал десять зеленых тварей, которые приближались к нам короткими прыжками. — Чего стоишь? — вновь зашипела девушка. — Вызывай! «Я очнулся от наблюдения за разворачивающейся передо мной картиной и вызвал шесть бойцов. Благодаря талисману вызвал всех четверых эпических – принцессу драконов, хозяйку теней, генерала титанов и принцессу пауков. К ним добавил уже хорошо зарекомендовавших себя в бою обычную деву льда и редкую леди-рыцарь. Собственно, Стрелков принцессу Драконовой Деву Льда спрятал за своей спиной вместе с Эль. Перед собой поставил Леди Рыцаря и Генерала Титанов, который тоже имел большой прямоугольный щит. Так что двумя щитами я был закрыт. С боков поставил прикрывать меня Мурку с Фемидой и Хозяйку Теней с Принцессой Пауков. В общем, такое вот простое расположение. Следом за этим достал свой меч. Стрелки, вызванные мной, сразу присоединились к Кель и начали обстреливать приближающихся жаб. Я покосился на Ларису. Та, судя по всему, вызвала пока всего лишь одного бойца, зато это был легендарный боец. Слепой судья. Внешний вид этой карты меня слегка раздражает, но карта пользуется бешеной популярностью среди девушек, особенно из Восточной Азии. Молодой парень лет двенадцати на вид, с зелеными глазами, белыми зрачками и коротким коре каштановых волос, обравлявшим милое, немного скуластое лицо. Это одна из немногих карт, у которой нет обнаженной версии. Под расстегнутой алой мантией, в самой свободной от одежды версии, то есть легендарной, лишь серая футболка пола с медвежонком на груди и укороченные синие теннисные шорты. Стартовая одежда состояла из монашеской робы, похожей на форму джедаев из «Звездных войн». Судья держал в правой руке посох с зеленым камнем в венце и мало напоминал настоящего судью. Этот боец относился к бойцам дальнего действия и, помимо хорошей атаки и защиты, обладал прекрасным свойством накладывать на всех бойцов дальнего действия заклинание «Промах». На самом высоком уровне навыка эта способность срабатывала на одном вражеском бойце с вероятностью 100%, на следующем уже с вероятностью 70% и так далее... С каждым бойцом вероятность понижалась. Это в старой игре. Как карта проявит себя сейчас, понятия не имею. Тем временем жабы уже приблизились к нам достаточно близко, чтобы начать плеваться. Да, в нашу сторону шипя и буквально разъедая воздух, устремились плевки этих тварей, которые, как я понял, представляли собой что-то вроде концентрированной кислоты — Но пока атаки сдерживал щит Ларисы. Меж тем стрелки с моей и Ларисиной помощью выбили половину атакующих. Но все же пятеро оставшихся добрались до нас и прыгнули на магическую дорогу, преграждая путь дальше. Сейчас я смог увидеть вблизи этих чешуйчато-бородавочных зеленых тварей с узкими глазами и широким ртом с узким змеиным языком. Воняло от них как от помойной ямы, но полуметровые когти на всех четырех лапах внушали уважение. — Я пока не вмешиваюсь, — тихо произнесла Лариса, отходя за мою спину. — Действуй сам, надо сберечь силы на более сильных противников. Я кивнул, и в этот момент жабы прыгнули. Первый удар приняли на себя мои рыцарь и титан, а с двух сторон их атаковали Фемида и Мурка, в руках которой появились уже знакомые мне внушительного вида серпы. Каким-то молниеносным движением она нашинковала зеленую тварь, прыгнувшую на нее. Фема же со своей противницей справилась одним ударом молота, который сразу превратил голову жабы в какое-то кроваво-зеленое месиво, и она свалилась у ног моей спутницы. Остальные трое нападавших, которые врезались в щиты первой линии обороны, получили вдобавок порцию стрел и несколько ледяных шаров, которые превратили двух из трех земноводных в застывшие ледяные фигуры, а последнего я лично разрубил несколькими ударами меча, пока остальных кромсали мои бойцы». — Вы отразили нападение рыцарей жаб. Убито десять противников. Опыт — плюс триста. Эрос — плюс пятьсот. — Неплохо, — подвела итог битвы, вновь появившаяся рядом со мной Лариса. Но это только начало. И мы вновь пошли по дороге, проложенной через болото. Вскоре на горизонте появилась полоска невысокого леса, и следом за этим воздух прорезал протяжный звериный вой. «Опять ваш выход!» — проговорила Лариса и ретировалась за мою спину. «А я увидел несущихся к нам четверых волков. Нет, пожалуй, волками этих тварей размером с доброго быка можно было назвать с большой натяжкой». Мы приготовились к атаке, и в быстро приближающихся врагов полетели стрелы. Тут опять развернулся свиток. «Волк-оборотень, уровень 13. Отношение к вам — ненависть». Стрелы не наносили особого ущерба приближавшимся врагам, так как они умудрялись каким-то волшебным образом уклоняться. Я нанес магический удар. Волки словно натолкнулись на невидимую стену, и один из них не успел уклониться от стрелы и с визгом скатился с дороги, где его с громким чавкающим звуком моментально засосала трясина. Остальные трое выскочили на нас. На этот раз я скомандовал передней линии атаковать — Учитывая наличие у нас в отряде большого количества бойцов фракции порядка, сила моего генерала Титанов при атаке увеличилась в разы. Когда волки прыгнули, бойцы были уже готовы. Правда, без проблем справился со своим только генерал, просто разрубив в воздухе противника напополам. Леди Рыцарь не устояла на ногах, избитая волком, отлетела ко мне. Перепрыгнув через нее, я атаковал оглушенного столкновением врага. Третьего же встретила молотом Фемида. В результате через несколько минут было все кончено. Кроме слегка помятого рыцаря, которая смущенно смотрела на меня, потерь в нашем отряде не было. «Вы отразили нападение волков оборотней. Убито четыре противника». «Опыт плюс 250. Эрос плюс 400». На этот раз Лариса не стала ничего комментировать, и мы продолжили свой путь. Лес постепенно приближался. Как оказалось, он тянулся практически по всей линии горизонта, то есть просто болото переходили в него. Проложенная Ларисой дорога проходила через него и терялась среди деревьев. Когда мы, наконец, ступили под сень редких деревьев, наш проводник вновь остановилась. «Пока нам везет», — объяснила она, внимательно осмотрев отряд. «По крайней мере, с двумя серьезными мобами мы не встретились, так что легко отделались. Этот лес занимает еще треть пути до границы нужного нам региона. В нем могут встретиться гораздо более серьезные противники, чем на болоте или в каменистой пустыне». Тем не менее, я вмешаюсь только когда почувствую реальную угрозу. До этого момента вам будет помогать только мой боец. И все соблюдаем правила. Ни в коем случае не сходить с дороги. Не обманывайтесь безобидным пейзажем вокруг. Если сойдете, обратно уже не вернетесь. Готов? Готов, подтвердил я, и мы вошли в лес. И вновь меня удивила стоявшая в нем тишина, которую нарушала только наше дыхание до звук шагов. Из-за нее лес, состоявший из редких, каких-то куцых деревьев, выглядел как-то безжизненно. Даже листья на деревьях были серого цвета, что контрастировало с сочной зеленой травой. В воздухе появился запах прелой листвы, смешанный с сыростью. На мой взгляд, похолодало. Постепенно с нашим продвижением лес становился гуще и темнее, но вот путь нам преградил камень. Хотя нет, не камень, а скорее глыба, высотой метра четыре, шириной во всю ширину дороги. Камень-убийца, неживой предмет, уровень двадцатый. «Это что такое?» — спросил я у подошедшей ко мне Ларисы. «Хм...» Девушка задумчиво изучала преграду, лежащую на нашем пути. Я раньше не сталкивалась с подобным. «Может, просто перебраться через него?» — предложил я. «Не думаю, что получится», — покачала она головой. «Мне кажется, он найдет способ тебя убить, а уровень у него серьезный. Может, обойти? Здесь все же не тресина. — Не трясина, — согласилась со мной девушка, — но все равно очень опасно. Эта трава словно сигнализация для живущих в лесу тварях. Стоит тебе пройтись по ней, как к нам сразу нагрянут гости. — А давай просто перелетим через камень, — вдруг осенила меня. — Чего? — удивленно посмотрела на меня Лариса. — У тебя есть летающие бойцы, желательно с хорошей выносливостью и силой. То есть, ты хочешь? Девушка с уважением посмотрела на меня. А ты молодец, Арес. Мне почему-то такая идея в голову не пришла. Она взмахнула рукой, и перед нами появился дракон. Большая рогатая голова, крупная золотистая чешуя по всему телу, слегка удлиненное, немного худое тело бугрилось мышцами. Белые, почти прозрачные когти, казалось, могли порезать противника на расстоянии. Огромные крылья посередине спины также отливали золотом. Такой карты я не знал, но, судя по виду бойца, силы ему точно не занимать. «Золотой дракон», — сообщила мне девушка, — «очень полезная карта. Его огненное дыхание не блокируется никакими щитами, да и защита у него серьезная». «В вашем мире мировой закон серьезно режет характеристики, как мне, так и бойцам. Думаю, по очереди он всех перенесет. Если бы не было ограничений, мы бы просто перелетели через границу». «У тебя что? Все карты легендарные!» — вырвалось у меня. «Интересно», — весело прищурилась она. «Интересно», — признался я. Не все, конечно, но десяток наберется. Не всем же получать помощниц легендарного класса с самого первого дня переноса. На этом наш разговор закончился, и дракон по очереди перенес весь наш отряд через камень. Теперь он парил над нашим отрядом, лениво махая перепончатыми крыльями. А еще через двадцать минут, когда лично я уже расслабился перед нами, появился настоящий враг — Сначала ничто не предвещало проблем. Когда мы прошагали километров двадцать, и нам осталось всего треть пути, первой насторожилась Лариса, которая остановила нас и начала внимательно осматриваться по сторонам. «Что?» — поинтересовался я у нее. «Не нравится мне что-то», — проворчала она, и в следующий миг на нас обрушились молнии. «Если бы не окружавший нас защитный купол, который настойчиво бомбардировал наш проводник, думаю, наше путешествие закончилось бы на этом месте». «А так, он принял на себя основную часть этой внезапной атаки, лишь немного потрепал бойцов. Больше всего досталось Титану, который потерял свой шлем, выжженный молниями, и половину своей жизни». Также хорошо досталось золотому дракону, который свалился на дорогу рядом с нами, тяжело дыша. Где-то вдалеке, высоко над нами, показалась черная точка. Точка быстро приближалась, и вскоре перед нами на дороге появился автор молниевой атаки. Я удивленно смотрел на старца молний собственной персоной. Только в отличие от изображенного на карте в моей колоде, этот выглядел моложе и помощнее. Вместо белых длинных прядей такие же, только черные. Да и одежда была не белоснежной, тогой, усыпанной позолотой, а простой черной рясой, подпоясанной обычной веревкой. И, конечно, массивный посох в руках». Черная, отливающая железным блеском неровная палка, на вершине которой был расположен голубой кристалл с бегающими по нему белыми всполохами. Хотя, как на вершине? Кристалл не был ничем соединен с посохом. Лейт. Именной рейд Босс, Темный повелитель молнии. Уровень 140. -й. Отношение к вам нейтральное. — Вы что здесь делаете? — неожиданно спросил он, с любопытством разглядывая нас. — Мы просто идем мимо, — выступила вперед Лариса. Я обратил внимание на то, что она говорила максимально серьезно и даже сурово. — Мы можем договориться. — Договориться, — задумчиво произнес он. — А вы достойны? — Проверь. — Судя по всему, разговор шел о чем-то, что я не знал. Но будем полагаться на опытность нашего проводника. Тем временем старец прищурился и внимательно посмотрел на Ларису. Потом перевел взгляд на меня. — Ты достойна иномерянка, — ответил старик, точнее, пожилой мужчина, — а он нет. Его надо проверить. — О чем он говорит? Шепотом поинтересовался я. «Сейчас узнаешь», — вздохнула она. «Не ожидала я встретить Лейта. Нам его не победить. Даже мне он не по силам в текущем моем состоянии. Он устроит тебе испытание. Зато если пройдешь его, то из леса мы выйдем без проблем. Останется только тонкая полоса пустыни у самой границы. Но все будет зависеть только от тебя». — Я тут не помощница, как и твои бойцы, но у тебя есть бонус. Она вновь обратилась к Клейту. Он готов пройти испытания, только мировой закон дал ему двух спутниц. Они могут участвовать в испытании вместе с ним. — Не уверен, — задумчиво произнес старик, рассматривая Эль и Фемиду, которые, повинаясь приказу Ларисы, вышли и встали рядом со мной. «Спроси его!» Старик закрыл глаза, и наступила тишина. Она длилась недолго. Минут через пять он открыл глаза и посмотрел на меня, как мне показалось, с каким-то уважением, что ли. «Что ж, принимается. Подойди сюда, Арес, и вы его спутницы!» Я вопросительно оглянулся на Ларису. Она кивнула. Мы втроем подошли к Лейту. Вблизи явно ощущалась какая-то давящая аура, исходящая от него, но в его черных глазах не было злости. Скорее, там было какое-то спокойное безразличие. «Итак, Арес, правило следующее: Ты сразишься с моим слугой по правилам мирового закона». Победишь, вы пройдете дальше и сразу окажетесь за пределами леса. Проиграешь, сам погибнешь, и умрут все твои бойцы и спутники. Готов к бою? Готов, выдохнул я и смело посмотрел на старика.